Глава 10 Капитана Хамона Дохлю в прошлой жизни звали Потапыч. Но он этого особо не помнил. При эвакуации имперского приюта документы не сохранились. Не сохранилась история о том, как он попал в приют и что с ним случилось такого, что вызвало нарушение психики. Никто не знал даже, сколько ему лет, запомнили только его имя — Потапыч. Можно было сказать, что мальчик был болезненным, но это было не так. Потапыч никогда ничем не болел, он был просто очень худым. Всегда был очень худым, хоть и очень любил кушать и очень любил бегать. Калории в нем просто не задерживались. Тем более у них не было ни единого шанса превратиться в жир и отложиться в боках. В сиротском приюте для душевно больных детей империи человечества кормили сытно, но однообразно. А мальчик очень любил сладкое, но сладкое было только по праздникам. А еще Потапыч дружил с Пончиком. Нет, Пончика раньше звали тоже по-другому, но его имя вообще никто не помнил. У Пончика были проблемы с двигательным аппаратом. А еще он был очень толстым и весьма умным. На этой почве они и сошлись. У Потапыча все в порядке с телом, но вот разум по какой-то причине оставался на уровне трехлетки. Энергичный малый бегал к другу за вкусняшками и защищал от обидчиков. А взамен тот читал ему истории про героев прошлого, особое внимание уделяя рассказам о геройских подвигах космодесанта. Потапычу не нравился космодесант. Ему нравились космические корабли и он иногда шантажировал друга, отложенный заранее конфетой, чтобы послушать о космических баталиях. Пончик попал в первую волну асимбиочивания, в которой были дети с самыми большими проблемами. Потапоч попал во вторую, и тут же был забран под крыло уже такого умного и нужного друга. На тот момент главный ниндзя и по совместительству папа двух клёвых девчонок Дашки и Машки Алекс почему так дико ржал, когда услышал его имя. Он рассказывал про какое-то животное медведя и говорил, что его имя совсем не соответствует его внешнему виду. В конце концов, Алекс нарек его дохлей с условием, что как только он наберет нормальную массу тела, так сразу к нему и вернется его первоначальное имя. Дохли было похрен, как его зовут. Дохли дали управлять космическим кораблем. Это было феерично. Полетав немного с пончиком того, как его все-таки взяли в космодесант, дохли, наконец, получил свой собственный корабль. Сначала эсминец, из которого он очень быстро вырос, ведь у эсминца было слишком мало пушек. Затем крейсер и линкор. Он очень ждал дредноут, но император заметил его великолепные тактики, стратегические способности, проявленные еще в бытности его капитана эсминцем, когда он умудрялся командовать так, что вроде как стреляли все, а фраги доставались только ему и крылаточей на его эсминце было больше, чем на ином линкоре. В общем, амбициозного капитана Дохлю забрали на Хамон, где с помощью универсалов-операторов Москитного флота он надеялся догнать своих заклятых друзей Бобуса и Чупакабера. Дохля был теперь умным, и он понимал силу рычага. А рычагом в его случае сейчас были пять операторов и две с половиной тысячи истребителей. И с помощью этого рычага он собирался перевернуть землю, точнее, стать звездным бойцом номер один. «И да, мне нужен коридор», — сказал император, прежде как он покинул трубку. «Будет вам коридор. Человек, который изменил его жизнь и жизнь всех его друзей, император Элай, был для бывших воспитанников приюта чем-то вроде бога. А еще он делал офигенные пирожки с вареньем». Дохли открыл ящик и достал оттуда контейнер с запасенными двумя пирожками, что император испек изнывает скуки в гиперпереходе. Зная, любовь, пацана, к сладкому ему была выделена дополнительная порция, и он ее припрятал на потом. И сейчас самое время принять сладкий допинг. Юный капитан откусил кусочек, блаженно зажмурился и, отбросив в сторону эмоции, склонился над тактической картой. В эфир полетели команды. Корабли меняли траектории и перестраивались. Весь флот сейчас работал над одной целью — дать своему императору безопасный проход к кораблю-матке. «Всем сосать!» — тихо прошептал про себя парень. Ему нравился этот лозунг от зеленого, не очень умного, но очень сильного друга императора Орка Хмурого. Хоть дохло и не понимал до конца этого эпичного боевого клича. Командер Каспер был прирожденным пилотом. Больше всего в жизни он любил свой торпедоносец ГРОМ-4МК. Всю свою жизнь, сколько он себя помнил, он был пилотом. Очень эффективным пилотом. Сразу после выпуска из летного училища, где у руководства была своя философия и закачанные системой навыки, они нещадно подкрепляли постоянной практикой. Каспер стал одним из лучших пилотов человеческого содружества. Карьера его начала стремительно идти в гору, но неожиданно жестко уперлась в потолок. Звание командир он получил уже через пять лет с начала службы, хотя обычно на это требовалось примерно 10-20 лет, и с тех пор летал в этом звании уже несколько сотен лет. А причина была в его неимоверном упрямстве. Каспер на отказывался покидать кабину своего торпедоносца и всегда лично водил свои подразделения в бой, Независимо от количества вверенных ему единиц техники. Как правило, успешно, но было несколько боев, где он умирал, а все подразделение резко становилось небоеспособным. Но командуру было похрен, он летал и получал от этого удовольствие. Попытки насильно посадить его в штаб ни к чему не привели. Он тупо игнорировал свои обязанности, укладываясь спать во время боя, когда требовалось его руководство, и никакие угрозы или обещания на него не действовали. И сделать ничего с ним руководство не могло, да и собственно не хотело. Ведь пилотом он оставался феноменальным. Так и служил он в чине командера, водя в бой свою эскадрилью. К слову сказать, что воевали они всегда на самых трудных участках, не раз вытягивая сложные битвы. После вступления ЧС в вечную империю Каспер по привычке продолжал служить. Его даже особо не смутила не нулевая вероятность окончательно погибнуть, как он сам не раз говорил. Я прожил хорошую жизнь. Сдохнуть ради человечества будет не жалко, но глупо. Поэтому я не сдохну. Уже после полного отключения системы Каспер был три раза подбит. Один раз чуть не умер от недостатка кислорода в спас капсуле. На второй отморозил ногу, когда был пробит скафандр и космический вакуум добрался до его тела в обесточенном разбитом корабле до того, как его подобрали спасатели. Поэтому, когда императору потребовались операторы истребительного флота, то Каспер... Нет, конечно же, у него и мысли не было там участвовать. Зачем? У него есть его гром, а больше ему ничего не нужно. Но тут вмешалась Гадюка, не понаслышке знакомая с потрясающей эффективностью пилота Каспера. Буквально насильно его притащили на дыню и усадили в имитатор, дабы он смог оценить перспективы. Когда ближайший командор разобрался с предоставляемыми симбиотом возможностями, то пришел в полный восторг. Управлять пятью сотнями кораблей одновременно — это была чертова сказка. Пройти отбор было делом техники. Никто из конкурентов даже близко не приблизился к его результатам. И вот он был здесь, командор Каспер, старший оператор Хамона. На голове был глухой шлем, улучшающий проводимость мозговых сигналов, Он лежал в кресле к капсуле с подключенными датчиками жизнедеятельности и физиологическими системами. Полученный приказ от славного парня Дохли был однозначным. Миротворец, подсвеченный голубым цветом, должен пройти через строй врага. Пройти целым и невредимым. Ну что ж, это он умеет. Каспер закрутил такую привычную карусель, одновременно находясь во всех 423 оставшихся на данный момент малых кораблях. Повинуясь указаниям штаба, еще почти две тысячи москитов и вот четырех товарищей работали рядом. Самыми лакомыми целями были крупные корабли-пауков, которых очень неплохо корёжили новые торпеды. Этот зеленокожий странный парень сотворил поистине адское оружие. За сотни лет своей бесконечной войны Каспер не испытывал такого удовольствия. Корабли плясали в какой-то бешеной дьявольской пляске, обстреливая врага из всего возможного вооружения, и уходя от встречного огня. Теряя очередной истребитель, командор непроизвольно морщился. В мозг прилетал незначительный, но ощутимый болевой сигнал. Облако москитного флота напоминало сейчас огромное сверло, которое вкручивалось во вражеское построение, пробивая его строй и расчищая путь дюжини миротворцев, которые на максимальной скорости входили сейчас внутрь сверла. Краем сознания Каспер с любопытством отметил зеленые точки имперских эсминцев, которые, если возвращаться к аналогии со сверлом, изображали сейчас алмазный наконечник. Эти мохнатые комочки — те еще бойцы. Командер видел их воочию на совещании, и сначала, как и многие другие, не воспринял их всерьез. Ростом метр, метр двадцать, пушистые и скромные, поголовно выкрашенные в розовый цвет, они больше походили на детские игрушки, чем на воинов Вечной Империи. Вот только немного повоевав рядом с ними, Он испытывал сейчас к ним только одно — уважение. Стенки его сверла стремительно истончались, расстреливаемые со всех сторон перепуганным флотом арахезов. Его корабли гибли один за другим, но группа миротворцев почти прошла насквозь. гром один, это Хамон!» — раздался голос капитана Дохли. «Ваша задача выполнена. Разрешаю свободную охоту». «Отлично. Теперь можно повеселиться». Невидимое под непрозрачным стеклом лицо старого вояки исказила безумная улыбка. И далеко за бортом розовенькой пирамиды громы и молнии начали перестраиваться, чтобы сласть поохотиться на гребаных ксеносов. Бубочка была девочкой. Из-за физиологии жухов выбирать свой пол было необязательно. Ну, по крайней мере, до полового созревания, когда всем молодым питомцам придется отдать долг стремительно возрождающейся расе главных вселенских пацифистов. Прародительница Пятачиха и отец народа Винни-Пух никого не торопили, но настроены были решительно. Они рассказывали историю народов жухов в детском саду, когда Бубочка была еще маленьким пушистым комочком палевого цвета. Винни рассказывал, как неприятные насилия чуть было не уничтожили их расу, и все они живы только благодаря Вечной Империи, Императору и её, Илаю Первому. «Добро должно быть с кулаками», — вещал отец народа, когда начался отбор добровольцев для службы во флоте Империи. Бубочке тогда было уже почти два года, и она уже считала себя девочкой. И, конечно же, уже перекрасила свою шелковистую шорстку в розовенький. Она хотела быть как императрица овечка, опасная и прекрасная. Она навсегда запомнила, когда их первую сотню привезли на орбитальную верфь Дыни-2. Позади был месяц упорной накачки знаниями про родительницы и активная практика в симуляторах. В космосе за окном, соединенные тонкими манипуляторами коммуникации, снабжения и удерживаемые несколькими мощными манипуляторами, висели, отсвечивая на солнце розовыми боками эсминцы класса самурай и викинг. Сотня новейших эсминцев была переоборудована с учетом специфики вжухов. Эсминец класса самурай был оборудован разрезателем вжухов, а викинг их же разрывателем. Небольшие по обычным меркам корабли, снабженные оружием еще недавно реликтовой, а сейчас уже вполне молодой расы, были сильным оружием. Еще деление пополам. Было не просто так, хотя смысл был только в традициях. Так-то молодые вжухи могли оперировать любым оружием. Но, согласно заветам старших, девочки взяли викингов, а мальчики — самураев, а лучшие из них в составе 40 бортов вошли в личный флот императора. И бубочкина эсминец под именем Вжухичка был одним из них. Бубочка уже участвовала в нескольких боях. Проявив недюжинные способности, Она была назначена командиром сводной флотилии викингов и получила звание капитана. Это было неожиданно, но приятно. Зато теперь ее приглашали на совещание, где давали всякие вкусные штуки, по слухам, сделанные самим императором. Нынешние их соперники, арахезы, были как будто созданы для ее оружия. Ранее в битвах со вселенными для применения главного оружия викинга, разрывателя, нужно было сначала сбить силовые щиты. У пауков не было щитов. Зачем нужны щиты, если абсолютному оружию абсолютно все равно, что отправлять в другое измерение? Поэтому главной задачей было подобраться поближе, в зону действия разрывателя, и не дать себя уничтожить. Начало боя было не очень удачным. Появившиеся из ниоткуда эсминцы, арахезов, уничтожили двух братьев и одну сестру Бубочки. Но вжухи быстро пришли в себя, и загнали обескровленного врага обратно в ту пространственную дыру, откуда он вылез. Сейчас в жухам выпала честь быть на острие атаки, рассчитанной на пробитие коридора для самого императора. Приказы от маленького человека дохли, который делился с бубочкой вкусными сладкими штуками, были, как всегда, четкими и логичными. Ворваться в первых рядах в превосходящие силы противника? Круть! Кажется, враг не ожидал такого натиска и в первые минуты растерялся. В жухичке первой ворвалась во фронт врага, разорвав два встречных эсминца пауков на части. Правда, ей потом прилетело по касательной, сбив пару стабилизаторов, что дало её собратьям вырваться вперед. Но Бубочку это почти не расстроило. Закусив губу острыми зубками, капитан имперского флота взялась подчищать покалеченные товарищами вражеские корабли. Удерживая темп, Авангард флот рвался дальше, а подранков взбивали шедшие позади, дабы не дать тем прийти в себя и не напасть на имперские силы с тыла. Вот только количество эсминцев неуклонно уменьшалось. Для пробития коридора нужно было тупое давление без возможности свободного маневрирования, что всегда являлось спасением для мощных, но легко бронированных эсминцев. Сейчас у них не было возможности уходить от вражеских залпов так, как было бы лучше для самого корабля. Бубочка надеялась, что черный ящик с сознанием ее друзей не пострадает, ведь в отсутствии системы этот, как выражался главный инквизитор Алекс Чит Махнатых, был единственным шансом на перерождение. Мелькания чужих кораблей и взрывы вокруг внезапно сменились чернотой космоса. Лишь вдали был виден силуэт корабля матки Аррахезов. Они сделали это. Они пробили путь Императору. Взрыв. Приборная панель вся загорелась красным, заверещала корабельная сирена, резко упала скорость. Бубочка бросила свой виртуальный взгляд в сторону вражеского строя и увидела, как сбоку выдвигается крейсер арахноидов. А еще она увидела, как тройка миротворцев, на борту одного из которых находился Император, вылетела на оперативный простор и рванула к командному кораблю Ксеносов. Взрыв. Приборная панель вся загорелась красным. Заверящала корабельная сирена, резко упала скорость. Кажется, этот крейсер может помешать императору. Капитан Бубочка посмотрела на повреждения. У нее еще есть 30 секунд до взрыва корабельного реактора, и разрыватель все еще функционирует. Ну что ж, для начала она, пожалуй, оторвет у крейсера носовой отсек, где находится генератор абсолютного оружия. Бубочка улыбнулась. Капитан Дохля говорил, что император в следующий раз будет делать круассаны со сгущенкой. Интересно, какие они на вкус? Интересный фактик. Новые расы Вечной Империи требовали жизненного пространства. Но император Илай не мог просто так взять и расселить орков, гоблинов, афрогномиков и пульфов по просторам галактики. Человеческое население могло быть против. Расизм в общегалактических масштабах никто не отменял, тем более, что в человеческой памяти была свежа память о сражениях с этими самыми расами. На выручку пришла принцесса Мару. Под заселение были отданы планеты, где человеческое население было уничтожено враждебными действиями, в том числе представителями вышеназванных рас. Теперь они должны были их заново отстроить и вносить свой посильный вклад в развитие Вечной Империи.